Глава восемнадцатая. Спустя три дня. Смотрела на свое белоснежное платье до колен и сомневалась в том, на что решилась. Стоит ли идти на вечеринку в честь помолвки наследников? Да, они кардинально поменяли планы, а ведь мне рисовали все иначе. Вероятно, та сказка была конкретна для моих ушей. И вот сейчас я собиралась испортить им настроение. Спрашивается, зачем мне все нужно? Пока жива и здорова, нужно убегать отсюда, логово ядовитых тварей. Но Сергей сказал, что нужно заявить о себе, чтобы все узнали обо мне, а сестра с Кириллом получили, «По заслугам. Сегодня помолвкой нас, естественно, не звали, но ведь мы члены семьи, поэтому сами себя пригласили, и поэтому я рассматривала свое платье, которое мне подобрали продавщицы в салоне, планируя выйти к Сергею. Посмотрела в зеркало я и не я. Меня не узнать, совсем другая». Строгая прическа, макияж, визажисты сотворили чудо, и я походила на утонченную леди. Боже, даже не думала, что могу быть такой. Вообще не представляла, что, оказывается, ничего так выгляжу. Улыбнулась своему отражению и поплелась из комнатки, где со мной что только не творили. Варвары!» И вот я вошла в просторный зал, где была представлена новая коллекция модной одежды, и находилась зона отдыха. Макаров сидел в кресле и листал пальцем по экрану своего айфона. В светлом костюме белой рубашке он был неподражаем, хотя этому мужчине больше идут джинсы, как и мне. Но это только мое мнение. Все женщины в салоне буквально пожирали Макарова глазами, кокетливо предлагая себя взглядом. Так и хотелось каждой вцепиться в волосы, чтобы знали, что он со мной. «Кстати, а с чего такие шальные мысли? Он ведь не мой. Нам пока хорошо, а потом все закончится». Вспомнила прошедшие три дня. Мужчина так красиво ухаживал за мной заботился и всегда находился рядом. В последний вечер, когда меня выписали, Сергей пригласил на ужин в ресторан, где мы отлично провели время, а потом расстались у двери моего номера. Так было странно, хотелось совсем другого, но я воздержалась, хотя видела в его глазах желание и нечто такое, что меня напугало». Появилась мысль, что я ему надоела и он хочет расстаться, но переживает за меня. То, что видела желание, это понятно, мужчины. Если в радиусе ста метров есть симпатичная женщина, то они не могут пройти мимо. Странно, но в тот момент у двери я решила, что лучше промолчать и никак не реагировать». Мужчина поднялся и подошел ко мне. Он не смотрел, а раздевал взглядом. Буквально пожирал глазами, и я видела, что готов наброситься. Да я и сама была не прочь, но вот не стоило, а то в привычку войдет, и расставание станет невыносимым для меня. «Надеюсь, ты не будешь дразнить меня?» «Я всегда хорошая девочка» с улыбкой проговорила, не задумываясь, как нагло обманываю. Усмехнувшись, Макаров прикоснулся к волосам, которые красиво уложили, потратив полтора часа, и просто стоял, гипнотизируя взглядом. «Боже, да я за такое время могла бы выспаться!» Сергей заострил внимание на моих губах, от чего задержала дыхание в полной уверенности, что он меня поцелует... Но тут он вдруг щелкнул по носу с улыбкой на губах. У меня даже глаза больше стали от удивления. «Ничего не попутал? Ты чего?» «Смотри мне!» — пробурчал он, хватая за руку, начиная вести на выход. «Я ревнивый. Будешь тереться рядом с мужиками, то...» «И ты меня съешь?» — весело поинтересовалась, перебивая своего ревнивца. «Это обычное мое желание при виде тебя», — заверил меня он, открывая входную дверь, тот же продолжая. «А если все же доведешь, то на плечо и в кровать». «Всех мужчин?» — не успокаивалась я. «Антонова, ты такая шутница!» «А как же без юмора? Надо же хоть кому-то быть веселой!» «Правильно будь!» «Но помни, что я голодный и ревнивый», — пояснил Сергей и открыл дверь машины, приглашая присесть со словами. «Залетай, пока не передумал, и все же не утащил в гардеробную, где торчало столько времени». Усевшись, я глупо улыбалась, пока Макаров обошел машину и сел за руль. Когда уже тронулись, я потянулась к нему и кокетливо прошептала. «Если все хорошо пройдет, то я приготовлю для тебя ужин». «Правда?» «Нет, обойдешься, но однозначно не дам тебе заснуть ночью». Довольно призналась, чувствуя себя счастливой. Водитель радостно ухмыльнулся, будто только этого и ждал, но тут же нахмурился и предупредил. «Договорились, и не надейся откупиться ужином». Особняк Антоновых. Торжественное мероприятие в честь помолвки двух наследников. Шла под руку с Сергеем, отмечая, как он уверенно движется, и я старалась, чтобы не выглядеть тряпкой, но испытывала страх потому, как шуровала в логово стервятников. И главные виновники торжества — мои враги, которые пытались меня убить. Неоднократно, когда оказались в гигантской гостиной, где стояли столы с напитками и закусками, стало жутко. Сердце забилось, как сумасшедшее, и хотелось броситься назад, но я напоминала себе, что не могу отступить. В противном случае буду считать себя никчемной. Ухватилась посильнее за своего мужчину, и мы направились в центр. По пути увидела две знакомые парочки, Екатерина и Петр, Мария и Руслан. Когда они заметили нас, то их лица вытянулись, а изумлению не было предела. Особенно удивлен был Руслан. Челюсть у него упала и разбилась. Столько вопросов читалось на лицах гостей, что могла точно сказать, внимание сосредоточено только на нас. В центре гостиной принимали поздравления молодые, а рядом стояли грозные отцы семейства Антонов и Бояров. От нас не ускользнуло изумление на лицах миленькой парочки. Да уж, не передать словами, как нам рады. Единственное, кто не ожидал такого сюрприза, так это отец Сергея. Он смотрел на сына, зорко отмечая, как Макаров прижимал меня к себе, пытаясь осознать, что ему не мерещится. Мой же отец стоял с открытым ртом, поглядывая на свою любимую дочку. Что же, он все знал, в этом сомнений не было. Изумленные мордочки мерзких тварей не хотела описывать. Оказавшись ближе, Сергей остановился И сухо произнес, «Приветствую всех и поздравляю молодых!» «Ты не один», — высказался Бояров, буквально пронзая меня взглядом, чтобы убедиться, что ему не мерещится вторая Ирина. Уж он точно ничего не знал. Улыбнулась и вежливо выдала, «Здравствуйте, я Наталья», — сделала паузу и уточнила. «Наталья Антонова, родная сестра вашей невестки». Бояров повернулся к будущему родственнику и заметил. «Ты мне не говорил, что у тебя есть вторая дочь. Да к тому же невероятно очаровательная». Последние слова он говорил с восхищением, от чего стало не по себе. Антонов провел по волосам, пытаясь контролировать эмоции, а главное — слова, и заметил. — Наташа, здравствуй. А мне Ирина сказала, что ты осталась на острове, и... У Ирины проблемы со слухом, зрением, мышлением и воображением. Настоятельно советую провериться. Шикарно улыбаясь, выдала я, одаривая тварь, которая зовется сестрой, самой лучезарной улыбкой. Она, в отличие от меня, не старалась скрыть своей ярости, просто кипела от бешенства. Моментально отошла после шока. Ну а Кирилл, как обычно, действовал как лис. Он бросил свою невесту, подошел ко мне и протянул руку для приветствия. Не успела подумать, что с ней делать, как вдруг Сергей откинул ее в сторону и рявкнул. Обойдемся без прикосновений. Моя невеста этого не любит. Не люблю. Так, как он меня назвал? Невеста? Да, невеста. Это игра или нет? Как мне нравится новый статус. В нем что-то есть. Ладно, потом уточню по этому комментарию. А что, она сама не может сказать? Пытаясь все свести в шутку, проговорил парень, не прекращая улыбиться. Очевидно, посчитал, что его белоснежные зубки сотворят чудо. «Ага, как же!» змий! «Я не только сказать, но и сломать руку могу!» Лучезарно пропела, намекая, чтобы отошел от меня. «Конечно, не сломаю, но в перечне моих возможностей есть много чего!» Интересного. У всех, кроме Макарова, вытянулись мордочки. Лишь Бояров Александр Викторович странно себя вел, будто ему нравилось наше общение. Постараюсь держаться на расстоянии, но был рад познакомиться. Оказывается, у моей невесты очаровательная сестра. Сладко пропел доброжелательный Кирилл. Да она... Ирина сделала шаг ко мне, желая облить грязью. Несуждено ей было договорить, потому как ее нагло отодвинул Бояров. Он почти уничтожил взглядом Ирину, не скрывая своего отношения, а потом приблизился ко мне. Солидный мужчина наклонил голову в знак уважения и проговорил. «Очень приятно познакомиться». Буду рад, если согласитесь прийти в гости вместе с Сергеем. И мне, произнесла тут же, чувствуя, как Макаров жал локоть сильнее. Он, вероятно, против ужина. Улыбнулась и добавила: "Думаю, этот вопрос можно обсудить позже". "Да, конечно, но я буду надеяться на встречу", выдал Александр Викторович. Кстати, отец! Прямо скрипело это обращение на зубах, когда обратила внимание на Антонова. Я пришла увидеться с бабушкой. Насколько знаю, она здесь. У нее только одна внучка. Рявкнула Ирина и тут же успокоилась, когда я сделала шаг к ней и ядовито отчеканила. Твое мнение никто не спрашивал. Радуйся и молись о том, что я не такая гнилая, как ты. Тут не остров. девочки, не стоит, а то Александр Викторович решит, что вы не дружите. Поспешно перебил меня Антонов, не желая, чтобы я продолжила. Но мужчина внимательно смотрел на Ирину, потом на сына, а значит, в скором времени он все узнает. Тем временем Антонов взял мою руку и произнес. «Наташа, я тебя отведу к ней». «Буду рада», — произнесла и только хотела оторвать руку, но Сергей ухватился мертвой хваткой. Он покачал головой, на что сказала. «Не переживай, ты же рядом. Я пообщаюсь и присоединюсь к тебе. У тебя же вроде тоже разговор намечен». Кирилл побледнел, а Бояров сложил руки на груди, ожидая продолжения. Чувствуя неладное, Антонов насупился и поспешил вперед, уводя меня в сторону балкона. Стараясь держаться слегка и не бежать, но мужчина очень торопился. Двигались мы под прицелом ядовитых глаз. Всем было невероятно интересно, что же происходит и откуда появилась сестра-близняшка. Прошло три минуты, когда Антонов все же начал разговор. «Зачем ты явилась сюда?» «Я уже все объяснила. Это родственники с моей стороны, тебя они не касаются». «Меня как раз касается. Советую изучить, что такое родовое дерево и кровные узы. Мне всегда казалось, что вы в этом совершенно не разбираетесь». «Я тебя провожу до машины, и ты уберешься отсюда». «Сегодня важный день для моей дочери, и я тебе не позволю испортить помолвку, как и нанести урон семейному бизнесу». Резко остановилась и произнесла. «Вы Ирине приказываете, а мне безразлично на ваши пожелания, а особенно на требования». «Ты лезешь не в свое дело. Что тебе нужно? Денег?» Слова прожигали душу. Стремительно выдернула руку и яростно выпалила. «Это вы решили сыграть со мной в грязную игру? И еще вы чем-то недовольны? Захотели убрать, раз бабушка узнала про меня? Представляю, как вас сейчас разбирает гнев. Но ничего, вы еще свое получите. Я в суд подам на Ирину и ее жениха» отмечая, как округлились его глаза, поспешно заверила. «Не волнуйтесь, про вас я тоже не забуду». «Ты ненормальная». «Уверяю, что нет. И еще у меня к вам финансовые претензии». «Я не понимаю, о чем ты говоришь. Кстати, все вещи, что ты оставила в ячейке, их забрала Ирина и спалила». «Она также аннулировала договор. Не рассчитывай что-то получить от нас. И моя мать, она никогда никого не любила и не полюбит, слишком помешана на власти. Если даже встретитесь, она сломает тебя, ты никчемная, как твоя мать, слишком правильная, что и погубит тебя». Лишь Ирина достойна того, чтобы быть преемницей и заменить дряхлую старуху. Только она, моя дочь. Стало обидно. Нет, я понимала, что тут не нужна, и все же. Чем я хуже? Спрятала руку за спину, уставившись на красивый парк, куда выходил балкон, и, заострив внимание на зеленых елях, поинтересовалась. И все же. «Чем я не подошла?» Тотчас развернулась и уточнила. «Почему ты отказался от меня?» Он смотрел на меня и о чем-то думал, затем скривился и лениво добавил. Не хотел брать то, что было у Ольги. Она хотела доказать, что обойдется без меня, не хотела быть зависимой, не желала подчиняться. Ничто. Тожество, возомнившее, что что-то представляет собой. «Замолчи! Не смей так говорить о маме!» Громко выкрикнула, понимая, что такой монстр не может быть моим отцом, да и сестры такой не должно быть. Чудовище! А знаешь, ведь не просто так выбрал ее. Я стал замечать, что Ирина умеет отстаивать свое, И даже не свое отбиралось превосходством, а ты всегда плакала в стороне, не желая жаловаться. Была слишком жалкой. Поэтому я долго не думал, сразу решил для себя, заберу лучшую. Сволочь, подавись лучший. Подумала и отвернулась, чувствуя дрожь в коленях. Мамочка, только не сейчас. Не хотела, чтобы он видел мою слабость. Только не он. Надо же, в пять лет я уже была жалкой. Вот как, оказывается. «Уходите», — сказала, продолжая смотреть вперед. «Я вас презираю и еще подам в суд». «И ничего не докажешь. Абсолютно ничего». Как уже говорил, Ирина аннулировала договор, «Стерты все записи, да и на работе твоей она отметилась. Думаю, тебе никто там не позволит работать. И да, кстати, твои документы случайно сожжены». Медленно обернулась, переваривая новую информацию. «С каким превосходством!» — говорил. «А ведь он считал, что меня убили». Пораженно смотрела на этого человека и не понимала, как можно быть такой мразью. Сволочь, это талант, и, вероятно, он передается по генам, самым одаренным выродкам. Хотела развернуться и пойти к Сергею, но остановилась, услышав слова. Сейчас я вижу перед собой жалкое подобие Ирины. Ты слабая и никчемная оборванка. «Никто! И если подашь на нее в суд, я раздавлю тебя, сделаю все, что в моих силах, чтобы уничтожить!» «Что же? Дерзай!» — проговорила, убеждаясь, что таким людям ничего нельзя прощать. «Они слишком эгоистичны, чтобы быть благодарными и оценить что-то. Таких нужно давить безжалостно и мгновенно!» только собралась идти, как услышала женский голос. «Наташа, это ты!» Повернулась и увидела в двух метрах от себя высокую женщину преклонного возраста. Она стояла у двери, облаченная в строгий костюм серого цвета, в черных туфлях на небольшом каблучке, волосы пепельного цвета до да плеч, дряблая кожа, прямой нос — Круглые очки. Выглядела она хорошо, учитывая ее возраст. Отмечая, как женщина пристально рассматривает мою одежду, лицо поняла. Передо мной моя бабушка. Не дожидаясь ответа, женщина уверенно направилась ко мне. На расстоянии двух шагов она остановилась, оценивая мою реакцию на ее действие. Осторожно подняв руку, бабушка медленно направила ее к моей ладони и, накрыв, слегка сжала и тихо проговорила. «Очень хотела с тобой познакомиться». «И что же мешало это сделать раньше? Прошло столько лет. Не хотела быть грубой, но сейчас я видела перед собой только безжалостных хищников, которым что-то нужно от меня» а бабушка, я совершенно ее не знала, и не могла я принять оправдание в том, что только что узнала. Если у меня действительно не было возможности разыскать ее, то для нее с ее средствами и возможностями это не проблема. Пожилая женщина как-то грустно улыбнулась, качая при этом головой, а потом вздохнула и посмотрела на сына, Антонов кривил губами, готовый в любую минуту взлететь в воздух от своей ярости. Он кипел, тяжело дыша, выпуская ноздрями дым. Был на грани, но тем не менее не двигался, как, впрочем, и не говорил. Ждал решения матери. Вдруг по морщинистому лицу пролегла печаль. Женщина вытянула губы, обдумывая будущие слова, а потом очень резко выдала. Я поздравила детей, больше не желаю здесь оставаться. «Вы не попрощайтесь», — слегка раздраженно уточнил Антонов. «Ирина хотела сказать пару слов. Она, как и вы, упрямая и прямолинейна». «Какой акцент на то, что они похожи! Слабая уловка!» Подумала, тут же поглядывая на бабушку, отмечая, как она сжала губы в тонкую линию. Уверена, она тоже поняла намек и не оценила. Если честно, вел себя Антонов странно, некрасиво и мерзко. Вероятно, потому что сейчас его состояние было поставлено на карту. Разговор Макарова с Бояровым не сулил ничего хорошего, учитывая обстоятельства. Думаю, он понимал, что ситуация накалялась, поэтому столь вежливо вел себя с бабушкой, желая заручиться ее помощью, чтобы воздействовать на Боярова. Нет, иди. Александр Валерьевич насупился, но все же переборол недовольство и вошел внутрь особняка, оставив нас наедине с бабушкой. «Меня зовут Лидия Михайловна». «Но мне будет приятно, если ты будешь называть меня бабушкой. И еще я бы хотела, чтобы ты поехала со мной». «Куда?» — уточнила, обдумывая ее слова. «Слишком все быстро происходило. Ко мне в поместье. Не бойся, я не обижу тебя». «Зачем?» — спросила, желая узнать честный ответ. На один вопрос она так и не ответила, точнее проигнорировала. «Зачем? Странный вопрос, когда разговариваешь с бабушкой». Задумчиво протянула старая женщина. «Вы этого хотите?» «Да». «Как только узнала, что ты жива, мечтала с тобой познакомиться, так что?» «Стала высматривать Сергея, что заметила бабушка». «Ну и пусть. Я хотела попросить его поехать со мной. Я смущалась, переживала, боялась, но не могла отказаться от предложения». «Ищешь телохранителя?» — с уточнила она, давая понять, что видит меня насквозь. «Да. Вы против?» «Странная ты. Что же?» Она кивнула молодому мужчине в черном костюме, Который, как оказалось, стоял внизу и, дождавшись, пока он уйдет, произнесла. Инокентий найдет его. А пока можно прогуляться до ворот. Отмечая, что я не двигаюсь, думаю опасаюсь, она лишь понимающе кивнула и повторила. Наташа, я хочу познакомиться с тобой. Не бойся, никто тебя не обидит. Я позабочусь об этом. Мама! С возмущением воскликнул отец, вдруг оказавшись рядом. Очевидно, где-то прятался и подслушивал. Даже не удивилась, лишь еще раз поняла, что этот человек очень подлый. Антонов перехватил ее за локоть и с каким-то отчаянием прогрохотал. — Ты делаешь ошибку. Эта дерзкая девчонка сломает нам жизнь, обречет на тюрьму. Ирина должна быть рядом с тобой. «Не смей мне указывать!» Грубо рявкнула женщина, вызывая мое удивление, потому как Антонов вздрогнул и панически посмотрел по сторонам. «Надо же! Вот какая у меня бабушка! Совсем не такая, как я думала в своих фантазиях, добрая, с платочком на голове и с подносом в руках, на котором тарелки с горой блинов, жареных пирожков, и других вкусностей. Повернувшись ко мне, Лидия Михайловна улыбнулась и проговорила. «Не обращай внимания. Идем». «Я хочу, чтобы рядом был Макаров Сергей». Сказала, не желая отправляться без него. «Одного раза достаточно. Больше не хочу попадать в переплет». «Да, смело. Что же, пусть провожает». Согласилась она и вдруг уже мягче проговорила, «А теперь подойди и обними меня. Я очень долго этого ждала». Выдавила улыбку, чувствуя себя неудобно, но все же приблизилась к ней, вытянула дрожащие руки и, поддавшись ее минутному порыву, обняла, чувствуя, как женщина чуть затряслась, а затем провела ладонью по спине». Так странное тепло. Мы стояли молча некоторое время, пока я не услышала. Нежная девочка, рада, что у меня такая внучка. Испытала столько эмоций, что не передать словами. Неужели у меня появилась семья? Невероятно! Закусила губу и прошептала. Спасибо! «Ты поедешь со мной. Твой телохранитель уже там». Она махнула кому-то позади меня, и я обернулась. Рядом стоял ее охранник, ожидающий нас. Медленно взявшись за руку, мы начали спускаться по лестнице, чтобы дойти до парковки. Шли в полной тишине, думая о том, что сейчас происходит. Лично я была в замешательстве». Внутри все сжималось от бушующих эмоций, улыбалась и боялась, не знала, как себя вести. Приблизившись к воротам, я увидела Макарова. Он стоял рядом с другими мужчинами и просто смотрел на меня. Улыбнулась и, повернувшись к бабушке, сказала, «Я на несколько слов подойду к Сергею». Лидия Михайловна кивнула, на секунду закрывая глаза — а затем я услышала «Я жду тебя в машине, очень хочется поговорить». Действуя спонтанно, улыбнулась и обняла ее, а через секунду уже бежала к своему мужчине. Сергей сделал шаг ко мне, и когда я оказалась рядом, схватил за плечи чуть сжимая с волнением, спрашивая «Ты как?» «Все хорошо. Бабушка?» «Представляешь, я говорила с бабушкой. Она хочет, чтобы я была с ней, рассказала, как и что». Не успела сказать, как мужчина резко прижал к своей груди и обнял сильными руками. Чувство его растерянности и напряжения успокоило. «Все будет хорошо. Я немного побуду с ней, и мы...» «Наташа, будь осторожна. Твоя бабушка очень влиятельная». И опасная женщина. Она не дали договорить из-за шума. Машины одна за другой стали выезжать в сторону дороги. Та машина, где находилась бабушка, не двигалась. Я схватила руку мужчины, на лице которого сейчас не было ни одной эмоции, и успокоила нас. Все будет хорошо, да?» «Да, будет». Ледяным тоном ответил Макаров. Отмечая, что я теряюсь, не понимая его поведения, Сергей выдавил улыбку и попросил. «Будь всегда собой и не переживай. Я поеду следом». «Да». Кивнула, обняла его и поспешила к серебристой машине. «Не передать, как меня одолевали смешанные чувства. Они бурлили во мне, не давали покоя. Надо же!» Я встретилась с бабушкой.